Третий. Марина вставала с восходом солнца и, перекинув через плечо полотенце, шла купаться на реку. Так начинался ее день. Однажды, возвращаясь с реки, она еще издали увидела, что на кольце штаба экспедиции ее ждет какая-то женщина. Кто же это? Неужели Ульяна Лисицына с Синего озера вернулась? Может быть, что-нибудь с Настенькой случилось? С беспокойством подумала Марина и ускорила шаги. Но вскоре Марина разглядела, что женщина, с опущенной на лицо косынкой, сидела, опишись на чемодан, поблескивающий на солнце металлическими наугольниками. Вероятно, кто-то из другого села в сельсовет приехал. Сколько раз просила Севастьянова снять вывеску. Женщина, подняв руки, потянулась, потом отодвинула от себя чемодан и опустила на него голову. Марина тотчас же узнала ее. — Соня! — Откуда вы появились? — закричала она и, размахивая полотенцем, побежала с резвостью девочки. Софья Великанова встала и щуребла за руки и глаза, ослепленная ярким солнцем, с полминуты беспомощно смотрела вдоль улицы. Потом она бросилась навстречу Марине и обняла ее. Софья Великанова приехала из Притаёжного с попутной машиной, проведя ночь в дороге. Марина расспросила ее о всех новостях, накормила, уложила спать и ушла на работу. Вскоре заведующий отделением связи Тимоша принес ей принятую по телефону испытаёжного телеграмму. Текст Тимоша записал на резкие бумаги, вырванной из ученической тетради. Марина знала, что это был ответ Водомирова на её просьбу о зачислении Краюхина в состав экспедиции. Но то, что она прочитала, изумило ее так, как не изумил бы, наверное, гром, прогремевший над Мореевкой в этот безоблачный день. В «Телеграмме говорилось». С целью усиления научной части Улуюльской комплексной экспедиции. Руководство института направляет в ваше распоряжение младшего научного сотрудника Бенедиктина. Точека. Обязываем вас использовать, товарища Бенедиктина по специальности с учетом потребностей экспедиции, вытекающих из программы исследований водомеров. Марина скомкала телеграмму. С такой силой отшвырнул ее, что бумажный комочек, ударившись, с опол, подскочил и выкатился за порог двери. Тимоша понял, что принес неприятную новость, сконфузился и поспешил уйти. — меры. Не мытьем, то катанем думает меня взять! С яростью отталкивая стулья из скамейки, Марина выскочила на крыльцо, с намерением разбудить Софью, обо всем ей рассказать, но, взглянув на часы, Марина выдержала себя. Она вернулась обратно, села за свой стол, взяла чистый лист бумаги и крупным размашистым почерком написала «Высокоярск, научно-исследовательский институт Водомерову, удивлена вашим решением относительно Бенедиктина Тачака. Его присутствие экспедиции не оправдывается никакими деловыми соображениями, Точика. Вторично прошу положительно решить вопрос привлечения экспедицию Краюхина». Марина перечитала написанное, подумала, а может быть отмолчаться? Пусть себе с руководитель института. Но сейчас же она изменила свои мысли. Нет, нет, вот отмалчиваться нельзя. В этом случае Водомеров решит, что я своим молчанием одобряю поступок. Марина переписала телеграмму на Бело и заторопилась на почту. И вот прошло еще пять дней. И ответ насчет Краюхина не поступал. Марина понимала, в состоянии какого нетерпения живет Краюхин. После их встречи он уехал в притаежный и там дождался вести от нее. Начала томиться от безделье Софья. Все, о чем можно было переговорить с ней, переговорили. Теперь Софья стремилась к Тунгусскому холму на раскопке. Она рвалась туда, конечно, не только из-за работы и хотела скорее быть вместе с Алексеем. Прождав еще два дня, Марина решила, что она не имеет никакого морального права ни перед Софьей, ни перед Краюхиным, ни перед наукой ждать дальше. Уж раз они там молчат, то я возьму всю ответственность на себя. Пусть потом меня прорабатывают или снимают и их дело. А только видя, какими фактами располагает Алексей Краюхин, я не могу остаться к его судьбе равнодушной и не привлечь его к работе в экспедиции, размышляла Марина, терзаясь, уставая от этих мыслей. Она позвала к себе Софью. Девушка в темном чулане проявляла фотопленку, прибежала встревоженная, с мокрыми руками, в косынке, небрежно сбившейся на затылок. Телеграмма. Она остановилась возле дверей с горящими глазами. Нет, Соня, телеграммы нет, и, вероятно, не будет. Я решила все сама. Софья видит, что разговор будет совсем другой, чем она предполагала, перешагнула порог и вошла в комнату. Что же вы решили, Марина Матвеевна? Я зачисляю Алексея Корнеевича. На два вакантных места лаборантов моего ботанического отряда. То есть я объединяю две ставки в одну. А можно так делать? А можно закрывать глаза на серьезные доказательства ученого? Софи беспомощно пожала плечами и упросительно посмотрела на Марину. Ну и что же вы все-таки решили? — говорил ее взгляд. — Я сейчас написала приказ о назначении Краюхина старшим геологической группы. — Вас, Соня, поскольку вы приехали помогать нам... Я тоже зачислю в эту группу. Ваша общая задача — выходить на Тургутский холм, произвести геологическое и археологическое обследование этого района». «Да я готова хоть сейчас, Марина Матвеевна!» — воскликнула Софья. «Одна вы поехать не сможете. Нужно вызвать из притаежного Алексея Корнеевича. Я сейчас напишу ему телефонограмму и отнесу Тимоше». Марина быстро прошла за стол и принялась писать. «Телефонограмму я отнесу, Марина Матвеевна». — А вы работаете, сказала Софья и поспешно скрылась за дверью. Она вернулась через две-три минуты совсем в другом виде. На ней было ярко-красное шелковое платье, лаковые босоножки, широкополая шляпа и золотистые соломки. Софья вся так и светилась. Марина проводил ее взглядом, усмехнулась, подумала, — чего не делает любовь?